Глава 22. Наверное, фея каким-то образом узнала, что я решила её навестить, потому что дверь в зал оказалась открыта. Проигнорировав центральное, завешенное тканью зеркало, я подошла к одному из крайних и вгляделась в своё отражение. В полумраке моё лицо казалось бледным, а глаза лихорадочно блестели. Я была полна решимости, только понятия не имела, что мне делать дальше. Если отбросить эмоции и оставить сухие факты, От меня зависело благополучие Арганара и его короля. И казалось бы, я могла спокойно наплевать на всё это. Этот мир вообще мне не принадлежал. Меня притащили в него против моей воли, выдали замуж за мужчину, который собирался хладнокровно меня убить. Так в какой момент всё изменилось? Когда он решил дать нам шанс на счастье или когда на моём теле появилась татуировка, которая могла быть только меткой истинности? Уж я как писатель в этом неплохо разбиралась. В итоге всё свелось к тому, что Эдриан не хотел приносить меня в жертву ради себя и своего королевства и готов был пожертвовать всем этим, наплевав на собственное будущее. А я не хотела умирать, но при этом не могла позволить мужчине, которого успела полюбить, пожертвовать всем. Это был тупик, из которого, как я надеялась, меня выведет Моргана. Те уже появилась, заменив в зеркале моё собственное отражение. Она смотрела на меня с плохо скрываемым раздражением. Видимо, я совершенно не оправдала ожиданий. Однако даже несмотря на это, Маргана была готова возобновить диалог. Ведь её засланка сидела в темнице без возможности выбраться. Зачем тебе нужно, чтобы я сняла тряпку с центрального зеркала? Я решила сразу перейти к делу. Я отвечу, чуть помедлив, ответила Фея. Но где гарантия того, что я не солгу? Время Игор прошло, устало вздохнула я. Время Арганара вышло. Ещё немного, и смертельный холод проникнет в стены замка. Мы все навсегда превратимся в ледяные скульптуры. Маргана нахмурилась, будто что-то вспоминая. "Ты права", наконец ответила она. "Времени действительно не осталось". Словно до этого момента она понятия не имела, что творилось за стенами замка. "Так зачем тебе центральное зеркало?" нетерпеливо потребовала я. Почему ты готова рискнуть всем ради того, чтобы снять эту чёртову тряпку? И почему Эдриан не разбил это зеркало давным-давно? Ведь не могло так случиться, что он понятия не имел о том, что в его замке был этот зал с зеркалами, в которых обитала злобная тёмная фея. Я знаю, что дракон рассказал тебе о своём проклятии, сказала фея. И я действительно та, что помогла его создать. Но у тёмной магии в отличие от светлой Есть своя цена, и временами она бывает непомерно велика. Я не думала, что заклятие холода, что охватило Арганар, окажется настолько мощным. Очень много людей погибло в результате кровавого ритуала, и пусть кровь принадлежала не мне, а драконице, откат ударил по нам обеим. "Откат?" переспросила я, потому что в моём мире это слово имело немного иное значение. "Да", с печальной усмешкой ответила фея. Драконица погибла сразу, а моя жажда жизни оказалась так велика, что дух отделился от умирающего тела и зацепившись за якорь, остался в этом мире. Я могу перемещаться по зеркалам, наблюдая за тем, что происходит в замке. Ты можешь снять проклятие? Пожалуй, это был основной вопрос, который меня интересовал. Сможешь сделать так, чтобы Арганар не погиб, чтобы Эдриана остался жив? Это не в моих силах, покачала головой Моргана. Снять проклятие может лишь добровольная жертва. Добровольная? Об этом мой дракон мне не говорил. Я попыталась вспомнить те ктоварения, которые он произнёс, но слова ускользали. Зато я готова была поклясться, что там не было ни единого слова про смерть на алтаре, только про жертву. А что если мне достаточно было пролить только немного крови? Но узнать правильность моего предположения можно только опытным путём. Так зачем тебе центральное зеркало? спросила я. Чем оно отличается от остальных? Тем, что это древний артефакт тёмных фей. Эдриан забрал его, когда пришёл мстить моему народу за то, что произошло. Если я пройду сквозь него, то снова обрету плоть, слабую, смертную, но это будет моим шансом обрести покой. Покой? не поняла я. Ты хочешь умереть? А ты бы стала жить в вечном заточении. Зная, что очень скоро в этом замке совершенно не на что будет смотреть. Всё покроется льдом, и не останется никого живого. С кем можно было бы поговорить? Похоже, эта фея не думала ни о ком, кроме себя. Она просто хотела избавления, не думая о том, что её наказание было справедливым после того, что она натворила. На её холодном лице не было и тени раскаяния. И это всё, о чём ты можешь думать? Покачала головой я. У меня не было особых иллюзий относительно Марганы, но её стремление позаботиться о своём благополучии разозлило меня до такой степени, что я, не задумываясь, шагнула ближе к зеркалу. Меня удивляет, что Эддиан был так беспечен, что сразу не уничтожил артефакт. Может, ты что-то скрываешь? Может это какой-то портал, который вернёт меня домой? Глаза Феи сощурились, а по губам скользнула презрительная усмешка. Ты не вернёшься домой. сказала она то, что я и так уже знала. Твоё тело мёртво. Ты теперь навсегда Елена Грейран, и тебе следует смириться и выполнить своё предназначение. Иначе что? выдохнула я. Арганар пойдёт, ты и хрен бы с ним. Эдриан Дракон, и он просто улетит отсюда как можно дальше. Не улетит. Знаешь ли ты по какой причине он каждую ночь меняет и потас? Конечно, я хотела это знать. но Риан обещал сам рассказать мне обо всех нюансах своего проклятия. Доверять Маргане в этом вопросе я не могла, и все же она правильно расценила заинтересованность, отразившуюся на моем лице. «Он улетает от тебя, Елена. Каждую ночь в нем просыпается такой голод, что он готов ворваться в твою спальню и взять то, что причитается ему по праву. Но он знает, что не может этого сделать, не испытывая к тебе истинной привязанности». потому что это прикончит вас обоих. Поэтому ему проще улетать как можно дальше и возвращаться лишь под утро, совершенно обессиленным. Но и быть долгое время вдали от тебя он не может, потому что с каждым днём проклятие связывает вас всё крепче. Как-то всё звучало не слишком правдоподобно. Я так и не поняла, почему не могла переспать с собственным мужем, за исключением того условия, что на алтаре должна была быть девственницей. Причём тут какие-то чувства? Устав от бессмысленного разговора, я покачала головой и сделала шаг назад. Ты не выйдешь из этого зеркала, сказала я, указав на накрытую тканью громадину. Никогда. Странно, после таких слов должна была прийти боль, но Маргана решила меня не наказывать. Допустим, сказала она, не сводя с меня пристального взгляда. Я готова заплатить по своим счетам. И есть крошечный шанс, что холод уничтожит все зеркала в замке. Тогда, возможно, я тоже исчезну или впаду в длительный сон. Но спаси, Арганар. Хотя бы ради Эдрана. Тебе ничего не грозит, если ты этого боишься. И думаю, он позволит тебе покинуть замок, если поймёт, что конец близок. Но не делай этого. Я молчала, разглядывая фею, которая внезапно утратила весь свой внешний холод и лоск. Передо мной стояла уставшая, несчастная женщина, совершившая ошибку и не знавшая, как её исправить. Что будет, если я просто уеду? спросила я. И если Эддиан без меня не может, что помешает ему покинуть Аргонар вместе со мной? Ему помешает проклятие, ответила Фея с таким видом, будто смертельно устала от моих глупых вопросов. Только рядом с тобой он может быть человеком. И если ты уедешь, он навсегда останется зверем, который будет рыскать по миру и убивать до тех пор, пока не найдёт тебя. К тому же, Без своего короля Арганар потеряет всякую надежду вернуться в прежний вид. И проклятие скорее всего перекинется на соседние земли и будет расти, пока не захватит весь мир. И всё из-за твоего упрямства. Мда. От неожиданности я покочнулась. Что во мне такого особенного, что я так влияла на собственного мужа? Метка истинности. Ладно, вздохнула я. Есть ли ещё хоть какой-то способ снять проклятие? Эдриан говорил, что нет, но он, как выяснилось, многое от меня скрыл. Есть, оправдав мои ожидания, сказала Фея. И скорее всего, именно это в конечном итоге и произойдёт, вернее, уже происходит. Что происходит? Не поняла я. Я покажу. Зеркало потемнело, после чего вместо Феи там появилось какое-то помещение, похожее на пещеру. Каменные стены озарялись светом нескольких факелов. И на миг мне показалось, что тени затеяли какой-то причудливый танец, но вскоре моё внимание целиком и полностью было приковано к возвышению в самом центре помещения. Сомнений не было. Я смотрела на алтарь тёмных фей, и на этом алтаре бледный и неподвижный лежал Эдриан Райнхардт.